Глава 16 Министерство обороны Город Петербург, Российская Империя За окнами кабинета министра обороны Российской Империи разворачивалась величественная панорама Петербурга Шпили Петропавловской крепости, золотые купола Исакиевского собора, величественные мосты, соединяющие берега Невы. Но Александр Петрович Потемкин, герцог и министр обороны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 «Александр Петрович, у меня для тебя интересные новости по Лихтенштейну». Начал он, присаживаясь напротив Потемкина. «Ну, рассказывай». Нетерпеливо бросил министр, не отрывая взгляда от карты. «Что там? Этот придурок Бобшельт наконец-то сдох?» «С Бобшельдом пока все тихо», — ответил Керенский с усмешкой, глядя на министра. «А вот австрийцы, похоже, в шоке». До сих пор не могут взять маленькое княжество. Их потери, судя по донесениям разведки, огромны. Потемкин, услышав это, откинулся на спинку кресла и расхохотался. «Спасибо, Коля!» — сквозь смех произнес он. «Я в курсе. Я так понимаю, это Вавилонский постарался». «Он самый», — подтвердил Керенский. «Этот парень, он творит настоящие чудеса». «Наши агенты докладывают о каких-то невероятных вещах». «Чудеса да и только», — хмыкнул Потемкин. «Этот парнишка — настоящая находка. Он нам очень пригодится». «Вот именно, Александр Петрович». Керенский стал серьезнее. «Но кажется, скоро все закончится». Австро-венгры стряхнули нафталин с дойча и дали ему в подчинение особый отряд. Услышав имя генерала Дойча и упоминание об особом отряде, Потемкин побледнел. Он знал этого человека, они воевали в Африке. Потемкин лично убедился в том, что Арнольд Дойч – блестящий военачальник, стратегий тактик и человек с железной волей. А про особый отряд знали все. Это была группа сильнейших магов, способных подавлять магические способности противника, И если Дойч возглавил эту операцию, то дела Лихтенштейна довольно плохие. Дойч и особый отряд. Потемкин, схватившись за голову, начал нервно ходить по кабинету. Проклятие! Этот старый лис, он не остановится ни перед чем, чтобы выполнить приказ. Он найдет способ нейтрализовать Вавилонского, а без него оборона Лихтенштейна рухнет. Похоже на то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 способные блокировать магические силы любого одаренного. Эти вообще считали себя избранными, вершителями судеб, и безжалостно устраняли всех, кто не соответствовал их представлениям о чистоте магии. Но поскольку у них все были недостойными, за это их впоследствии и уничтожили охотники. Но перед своей гибелью негаторы успели передать свои знания некоторым последователям,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 Эти ребята могут стать настоящей занозой в заднице. Есть мысли, как можно с ними бороться?» Спросил я с интересом, глядя на него. «Есть у меня снайперы с магическими винтовками», — ответил фон Крюгер. «Можно попробовать их уничтожить до того, как они начнут ритуал. Да, их будут защищать, но другого способа нет. Разве что крыть артиллерией по площади угад. No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 «Имперский спецназ», — прошептал он. «Элиты из элит, лучшие из лучших. Каждый из них одаренный высшего ранга, и они выполняют самые сложные и опасные задания». Он взял у меня телефон. «Алло, Иванов? Вася, ты что ли?» — спросил он, когда на том конце линии раздался голос. «Ты бы псевдоним сменил, что ли?» На том конце провода раздался смех.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 «А мы всего лишь хотим защитить княжество, и чтобы нас никто не трогал!» Я усмехнулся и добавил. «Ну что ж, пусть приходят. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Зря они так!» Штаб-квартира Тенеборцев, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Дым от сигареты, зажатой в дрожащих пальцах Алексея Сорокина,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 Он с трудом поднял руку, поднеся к рту очередную сигарету и поморщился от боли, пронзающей его. Свежее ранение давало о себе знать ноющей болью, которая, казалось, пропитывает каждую клеточку его тела. «Леха, ты себя так в могилу сведешь!» – с беспокойством произнес Андрей, его младший брат, наблюдая за тем, как Алексей с жадностью затягивается очередной сигаретой. Тебе нужно отдыхать. Врачи сказали, покой, свежий воздух, здоровый сон. А ты тут сидишь, как призрак, дымишь, как паровоз, да кофе хлечешь литрами. Не до отдыха сейчас, Андрюха. С горькой усмешкой ответил Алексей. Город в осаде. Тени лезут изо всех щелей, как тараканы. Каждый боец на счету, а я... Я пока могу только сидеть тут и командовать. «Да уж, ситуация хреновая. Но хоть с боеприпасами проблем нет», — заметил Андрей, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Вавилонский снабдил нас по полной программе. Да, еще и бесплатно, под честное слово. Сказал, что расплатимся, когда все закончится. Если, конечно, выживем». «Да, этот парень». Алексей задумался на мгновенно, словно пытаясь подобрать слова. Он не перестает меня удивлять. Сначала эти укрепления на границе, потом помощь с тенями. Откуда у него столько ресурсов, столько знаний? И это его гвардия. Они же сражаются, как черти ей-богу. А этот скоробей, летающий бронированный автомобиль. Я такого даже представить не мог. А его завод по производству боеприпасов?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 «Какой-то полубог, что ли?» «Говорят, он маг Земли, но не верится что-то. Маги Земли — это же легенды, их не существует». «Но, честно говоря, меня это не сильно волнует, пока он на нашей стороне. И пока Теодор снабжает нас оружием, мы сможем дать отпор этим теням. Главное, чтобы он продолжал поставки».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 «Всем группам выдвигаться к мэрии! Немедленно!» — скомандовал Алексей, хватая со стола свой меч. «И передай всем, чтобы не жалели боеприпасов. Сегодня мы узнаем, кто стоит за этим вторжением!» «Ты что, собираешься туда ехать?» — воскликнул Андрей с ужасом, глядя на брата. «Ты же ранен! Тебе нужен отдых!» «Нет времени на отдых!» — отрезал Алексей. Он подошел к шкафу и, несмотря на боль, начал переодеваться. — Леха, блеха, муха, ну ты с ума сошел? — воскликнул Андрей, хватая брата за руку. — Тебе нельзя, я тебя не пущу. — Пустишь, Андрюха, — отрезал Алексей, силой высвобождая руку. — Там сейчас нужны все, иначе... иначе этому городу трендец.